Глава десятая. Я очнулся тяжело, как прикованный. Я лежал на спине. С потолка светило под зелёным абажуром электрическая лампа. В голове около правого виска стояло неприятное онемение. Когда я повернул голову, онемение перешло в тупую боль. Я стала осматриваться. Узкая, вся белая комната с покрытым белой клейонкой полом была, по-видимому, амбулаторией. Стоял здесь узкий стеклянный шкаф с инструментами и лекарствами, два табурета и белый пустой стол. Я не был раздет, заключив поэтому, что ничего опасного не произошло. Моя фуражка лежала на табурете. В комнате никого не было. Ощупав голову, я нашёл, что она забинтована. Следовательно, я рассёк кожу об угол стола или о другой твёрдый предмет. Я снял повязку. За ухом горел сильный постреливающий ушиб. На круглых стенных часах стрелки указывали полчаса пятого. Итак, Я провёл в этой комнате минут 10-15. Меня положили, перевязали, затем оставили одного. Вероятно, это была случайность, и я не сетовал на неё, так как мог немедленно удалиться. Я торопился. Припомнив всё, я испытал томительное острое беспокойство и неудержимый порыв к движению. Но я был ещё слаб, в чем убедился при встав и застёгивая пальто. Однако медицина и помощь неразделимы. Ключи висели в скважине стеклянного шкафа, и быстро разыскав спирт, я налил полную большую мензурку, выпив её с облегчением и великим удовольствием, так как в те времена водка была редкостью. Я скрыл следы самоуправства Затем вышел по узкому коридору, достиг пустого буфета и спустился по лестнице. Проходя мимо двери розовой залы, я потянул её, но дверь была заперта. Я постоял, прислушался. Служащие уже покинули учреждение. Ни одна душа не попалась мне, пока я шёл к выходной двери, лишь в вестибюле сторож подметал сор. Я по Астериуксе спросить его об испанцах, так как не знал в точности, чем закончилось дело. Но сторож сам дал повод для разговора. "Которые выходят в дверь", сказал он. "Это правильно, не как духи или нечистая сила". "Дверь или в окно?" ответил я. "Какая разница?" "В окно", сказал сторож, задумавшись. в окно, скажу вам, особ стать я, если оно открыто. А испанцы после скандала вышли поперёк стены. Так говорят прямо на Неву. И в том месте, слышь, где опустились, будто лёд лопнул. Побежим смотреть. Как же это понять, сказал я, надеясь что-нибудь разузнать дальше. Там разберут Сторож поплевал на ладони и стал мести. «Чудо сия!» Покинув его одолевать непонятное, я вышел во двор. Сторож у ворот в огромной шубе, не торопясь поднялся со скамейки с ключами в руке и, всматриваясь в меня, пошел открывать калитку. «Чего смотришь?» — крикнул я, видя, что он назойливо следит за мной. Такая моя должность, заявил он. Смотрю, как приказано не выпускать подозрительных. Слышали ведь? "Да", сказал я, и калитка с треском захлопнулась.